Досадная ошибка в документах. От них же я узнала, с чем было связано то смятение маршала, проверявшего документы заключенных, когда меня выводили из самолета. Оказалось, в моих документах на этапирование было случайно совершено несколько маленьких ошибочек. Так, например, моя фамилия имела лишнюю букву, дата рождения сделала меня на два месяца и один день старше, а статья, по которой меня приговорили к отбытию тюремного срока, и сговора превратилась по пути из Александрийской тюрьмы в шпионаж. Эта случайная ошибка и стала причиной помещения меня в специзолятор в тюрьме Северной Вирджинии и отказа мне в праве на связь с родителями. Благодаря этой маленькой оплошности российское консульство почти три недели не могло со мной связаться. Они-то подавали запросы на общение со мной, а в тюрьме был человек с совершенно другим именем. Когда я узнал об этой в прямой смысле диверсии службы маршалов, Мои ладони покрылись мокрым липким потом. То, что я уже три недели находилась на общем режиме, а не в подвале карцера, было невероятным чудом, которое, впрочем, могло очень скоро закончиться. Видимо, из-за большого числа заключенных администрацию тюрьмы не особо в ч и т а л а с ь в мои документы, но в любой момент ситуация могла измениться в худшую сторону. И я была права. Заключенным было разрешено общение по видеосвязи через терминал, обычно небольшой монитор в центре зала, Эта милость тюрьмы была связана с тем, что личные свидания, даже через стекло, в Шейде-Грейде не проводились, ровно как и встречи с адвокатами из-за отсутствия помещения, пригодного для этих целей. Записавшись в очередь и оплатив с тюремного счета, который пополняли с волей около 7 долларов за 15-минутное общение, можно было увидеть родные лица. Кроме того, устройство позволяло записывать видеосообщения, за отправку которых тоже была определенная такса. Так я решила записать видеообращение к моей семье и всему российскому народу сразу. Мои адвокаты подали апелляцию по делу, стараясь убедить суд в том, что мой приговор несправедлив, а статья о деятельности иностранным а г е н т о м без регистрации неконституционна по своей сути, а на это были нужны деньги. Моим родителям было очень тяжело, поэтому я собрала всю свою волю в кулак, чтобы выглядеть максимально хорошо. «Русские не сдаются», — сказала я в завершении своего обращения. «Может, себе, а может, всему миру». держа в голове все то, что уже выпало на мою долю, а также то, что еще ждет впереди. «Не дождетесь», — думала я. «Фигу вам». Это видео у в и д е л а свет и стало, как мне сказал папа, очень популярным. Я не знала, насколько, но одно я точно чувствовала нутром. Американские власти мне этого никогда не простят. Империя зла должна была нанести ответный удар».